Глава 18. Мучение. За 9 дней дописываемых до событий. Это Миша Алтайский, вроде бы. Но здесь его трудно узнать, хотя татуировки его татуировки и Фёдор Матвеевич ни с какими другими не спутаешь. Да, полковник Гущенко внул, глядя на тело, на которое было страшно смотреть. Его подняли с постели в половине третьего. Летняя ночь ещё царила в мире, когда они приехали в Барки недалеко от Одинцова, а сейчас уже брезжил рассвет. Над Москвой небо окрасилось розовым, словно по нему повозили окровавленной тряпкой. "Ну теперь пойдут такие разборки, Фёдор Матвеевич, мама не горюй", начальнику ВД Одинцова покачал головой. "Миша алтайский кто? Сами знаете". Главный решал в воровского мира. Когда от коронавируса в апреле умер вор в законе Арнольд, его место опустело. Говорят, он лежал в том же мобильном госпитале, что и вы, в выставочном центре в ВДНХ. Он скончался. А 2 недели назад в Сочи собрался воровской сход, и Миша Алтайский туда ездил. Он сказал своё веское слово. Там короノвали Петуни Ардженикидзе. Фактически Миша его и выбрал. А за петуни, сами знаете, какой хвост кровавый. Скольких он убрал, сколько людей его ненавидит. В Миши Алтайском разочаровались те, кто категорически не желал воровской короны для петуни Орджоникидзе. И вот результат. Вернулся Миша из сочей и... Жуть какая. Я такого еще не видел. Что у него с лицом? Химический ожог, губ и рта. ответил судмедэксперт, осматривающий тело. Нам надо его поскорее отсюда убрать. Здесь место бойкое, проезжая дорога. Пока раны ещё и мы всё перекрыли, но это барки, одно шоссе, это трасса как Бродвей. Полковник Гущин в маске в козырьке и в своих латексных перчатках стоял чуть поодаль от начальника Одинцовского УВД и судмедэксперта на социальной дистанции. Они находились у трупа втроём. Остальные сотрудники полиции по его настоятельной просьбе пока к телу не приближались. Перед ними на асфальте лежал крупный седой мужчина в джинсах, и разорванный в клочья на груди летней льняной розовой рубашке, босой. Его волосатая грудь, шею, живот и узловатые руки сплошь покрывали затейливые татуировки, каких и правда поискать. По ним его и опознали сотрудники Одинцовского УВД, потому что по лицу несчастного опознать было трудно. Багровое распухшее лицо, выторощенные, вылезшие из орбиты скленившие глаза, распяленный в немом вопле рот, точнее чёрная рваная дыра в нижней части лица. Судмедэксперт вооружился пинцетом и наклонился низко над лицом погибшего. Засунул пинцет в рот, что-то подцепил и Боже, он себе кончик языка откусил, прошептал он потрясённо. В ротовой полости слизистая полностью сожжена, а язык он откушен. Часть его застряла между зубами. Причина смерти, спросил полковник Гущин, созерцая авторитета Мишу Алтайского, откусившего себе язык. Полевое ранение в затылок. Судмедэксперт в перчатках коснулся головы убитого и приподнял её. В входное отверстие пули у него в мозгах гельзы нет. Его добили таким способом, а перед тем как застрелить, его зверски истязали. Я забираю труп в наше бюро. Одно могу сказать точно, убили его не здесь, где-то в другом месте. Полковник Гущина гляделся. Дачное шоссе и заборы Но как раз в этом месте к шоссе примыкает новая бетонка, ведущая к расположенному лесу загородным виллам. В серых рассветных сумерках видны их кованые ажурные ограды на фоне деревьев и яркие красные крыши из металла черепицы. И сюда же упирается узкая протоптанная пешеходами дорожка, ведущая к приземистому магазину продуктов с яркой надписью «Раки на Рублевке». перекрёсток трёх дорог. В тот момент полковник Гущин ещё не придал этому факту значения, просто по привычке отметил для себя особенности локации. Его привезли и выбросили из машины, сказал начальник Одинцовского УВД. Сделали это ночью. Наша патрульная машина проезжала здесь дважды: в 11 и в час 40. В 11 тела на перекрёстке не было. В час 40 патрульные его увидели. Едва сами не наехали на труп. Не похоже, что выбросили, заметил Гущин, отходя ещё дальше, потому что подошли оперативники с носилками и чёрным пластиковым мешком, упаковывающего тело под руководством патолога-анатома. Поза у трупа нарячитая какая-то. Руки по швам, ноги раскинуты. Он словно вписывается в перекрещение этих путей: шоссе, бетонке и тропинки. И лежит ближе к тропе, так чтобы на него как раз проезжающие по шоссе машины не наехали. Если бы труп выбросили на ходу из авто, вряд ли он сам так расположился бы. Нет, он здесь кем-то уложен. Пса его точно выбросили. Начальник Одинцовского УВД кивнул на второе мёртвое тело, валявшееся в 2 м от жертвы. Это была массивная собака тигровой масти. питбуль, бойцовая порода. Собака валялась на боку, скрючив лапы. Это его пёс, дом его охранял, сказал начальник Одинцовского УВД уверенно. У Миши дом здесь недалеко, на берегу Москвы-реки. После возвращения с зоны отгрохал себе такая избушка с сауной и бассейном с джакузи. Жил один, а зверюга эта виллу его охраняла. В неё он всё обойму засадили. Смотрите, Фёдор Матвеевич, сколько пулевых отверстий на боку и на брюхе. Где пса прикончили, там, возможно, и хозяина пытали. Полковник Гущин глядел на труп собаки. Поехали к нему на виллу прямо сейчас, распорядился он. В доме Миши Алтайского они сразу поняли: это то самое место, где решала уголовного мира встретил свою смерть. На ворота виллы оказались открыты, Настиш, бронированная дверь дома распахнута, в холле на мраморном полу следы крови. Видно было, что тело волокли здесь к входной двери. Страшный разгром царил в богато обставленной гостиной. На полу лужи крови и рвоты. Полковник Гущин подумал, что кровь скорее всего пса и его хозяина, а вот рвота только хозяина. И её обнаружили и на прокинутом кожаном вальтеровском кресле у камина, и на подлокотнике дивана, и на перевёрнутом журнальном столике из флорентийской мозаики. Впечатление, что он здесь метался и его рвало, заметил полковник Гущин, оглядываясь. Пытался скрыться от убийцы. Внутрь дома они тоже зашли сначала только вдвоём с начальником Одинцовского УВД. По настоянию Гущина, который просто пересиливал себя и буквально заставлял находиться в этом замкнутом помещении, насквозь пропитанном смертью и заразой, как ему воображалось. Что-то привлекло его внимание яркое на полу. Он нагнулся и достал из-под опрокинутого кресла пластиковую бутылку. Очиститель для труб, прочёл этикетку начальник Одинцовского УВД Мать моя начальница. Полковник Гущин покинул виллу сразу, как только туда зашли криминалисты и эксперты. Он оставил всю опергруппу делать полный осмотр дома, а сам отправился в морг. Он и не подозревал, что все последующие дни именно такой ритуал действий почти войдёт у него в привычку. И ещё он понял там на вилле, Он не в состоянии нормально функционировать в прежнем своём профессиональном качестве в одиночку. Если дальше всё так пойдёт, то кончится для него грандиозным провалом, психическим срывом и профессиональным позором, утратой чести. Ему необходим помощник, напарник, на которого целиком можно положиться. Он пока ещё не отдавал себе ясного отчёта, что же так удивило, насторожило и напугало его. Да, именно напугало в этом деле, которое начальник Одинцовского УВД с ходу уверенно характеризовал как классическая разборка Фёдор Матвеевич, заявил начальник полиции Одинцова. Ясно, как божий день. Мишу Алтайскому там встили жёстко свои же уголовники. И связано это, по всей видимости, с тем, что он на Воровской сходке не просто поддержал, а продавил кандидатуру Петуни. Надо от этого отталкиваться. Здесь связи искатели исполнителей его убийства. Он был дома вечером, к нему вломились. У него здесь камер полно, мы начнём плёнки смотреть. К нему вломились и начали его убивать, пытать, а затем застрелили в затылок, пуля в черепе. Так что и это уже зацепка. Возможно, что-то нам это поле подскажет. И собаку его здесь застрелили. Но у ней тоже штук 5 пуль засело. Хотя гильзы здесь мы не нашли, видимо, их собрали. Но все равно есть над чем нам работать. Хотя я о таких разборах что-то давно не припомню. По накалу страстей и жестокости. Он ведь себе язык откусил. Химический ожог ротовой полости, гортани, пищевода, желудка, сообщил полковнику Гущину судмедэксперт уже вечером в Прозекторской, когда они оба были на вскрытии. Видите, каково состояние слизистой и внутреннихстей. Ему влили в горло этот самый очиститель для труб в большом количестве. Он умер не сразу. Нам даже невозможно представить, какие адские мучения он вытерпел перед тем, как его прикончили выстрелом в затылок. Его рвало, но желудок его от кислоты очиститься не мог. Она медленно разъедала его изнутри на протяжении часа, если не больше. Это страшная боль. Он разорвал на своей груди рубашку. Он сделал это сам. У него под ногтями хлопковые волокна. Мы изъяли образцы. Болевой шок был настолько страшный, что в судорогах он откусил себе кончик языка. Я ничего подобного в своей практике не видел, Фёдор Матвеевич. Вы хотите сказать, что это не похоже на обычную криминальную разборку? Задумчиво спросил Гущин. Я хочу сказать, что если это разборка, то с подобными деталями мы до сих пор ещё не сталкивались. Мы изъяли у него в доме много предметов и взяли достаточно образцов. Посмотрим, что расскажут следы ДНК. Дом, закрытое помещение. В таких местах всегда можно что-то обнаружить. Следы обычно остаются, как бы преступник ни осторожничал. А почему убийца не оставил его дома? Спросил тогда там, в прозекторской, полковник Гущин. Зачем надо было его вытаскивать, забирать собаку и везти на шоссе в Барки на проезжую дорогу? Мне местные оперативники сказали, что потерпевший часто заезжал за свежими раками в этот придорожный магазинчик, ответил судмедэксперт. Может, с этим как-то связано? А иначе... Какое другое объяснение столь нелогичным действиям убийцы, для которого оставить тело на вилле, было бы в сто раз безопаснее, чем везти его в машине, пусть и ночью, и укладывать в нарочитой позе на дороге? В тот момент, девять дней назад, полковник Гущин удовлетворился этим ответом, хотя и посчитал его недостаточным. Однако последующие события заставили его в корне изменить как восприятие всего происходящего так и подходы к оценке событий и фактов